Доктор. Я поверил ему сразу. Такое невозможно придумать. К тому же то, что он предлагал, было в его стиле. Никто из моих современников или присутствующих здесь людей не смог бы так четко сформулировать свои цели и задачи на несколько лет вперед и так ярко описать невиданные никем из присутствующих здесь людей земли и моря. Рассказать о них так, что захотелось там оказаться и увидеть все это великолепие своими глазами. Мне на миг показалось, что мы находимся не в деревенском доме в зимнем лесу, а на неведомом морском побережье. Вот пахнуло свежим морским ветром, прошелестел шум прибоя, мелькнуло и унеслась по своим делам невесомая раскрашенная птичка. Конечно, я сам видел море, но он рассказывал об океане и тропическом море так, как будто видел их своими глазами. Теперь я понимал его больше, чем раньше. Прекрасно понимал, зачем ему я и моя семья. Понимал, что моя семья будет за его предложение, кажущееся безумным в самом начале этой войны и в немецкой оккупации. Видя то, как они готовят этих мальчиков и девочек воевать, я понимал, что этими тяжелейшими тренировками и разнообразными знаниями он пытается спасти им жизнь. И я поверил, что у него получится то, что он говорит. У него все получалось, получается и получится дальше, а мы поможем ему изо всех своих невеликих сил. Фея Я не уставала удивляться поступкам командира. То, что он спас меня и прикрыл собой веру, потрясло не только меня. Весь отряд несколько долгих недель находился в каком-то оцепенении. Не было слышно смеха, шуток и громких голосов перестал задирать всех Авиэль, инструкторы были мрачными, а третий бывал у врачей по нескольку раз в день. И вообще постоянно приходилось выгонять всех из нашего госпиталя. Мы с девчонками дежурили у командира, не смыкая глаз, но ни мы, ни врачи сделать больше ничего не могли. А потом он очнулся и при перевязках начал шутить, и казалось, что ему совсем невольно. Бывало так, что у врачей от смеха тряслись руки, И вообще смех опять пришел в наш отряд, как будто он уходил вместе с командиром. Только ночами, когда командир засыпал, я видела, как ему больно. Но наступало утро, и он опять шутил и смеялся над своим состоянием. То, что рассказал Виталий, было похоже на сказку о волшебной стране. И я слушал это все как сказку. Сказку о будущей жизни, о неведомых машинах. Засчитанные часы, преодолевающих огромное для меня расстояние, о громадных и великолепных городах, которые вырастут в недалеком будущем, о разных странах и блиндаже в Псковской области, который перенес сюда его и командира, а потом мы пришли к командиру, и я поверила. Поверила всему, что он говорил. Я не могла представить себе тропическое море, даже не знала, как оно выглядит, но очень захотела его увидеть а главное, я хотела быть рядом с ним. Воевать, жить, убивать упырей, поехать на неведомые острова, но главное, быть все время рядом с ним. Еще у меня на ладони лежал маленький и очень удобный пистолет, очередной необычный подарок командира. Я никогда в своей жизни не получала столько подарков, но я знаю, что буду с командиром до конца своей жизни и когда-нибудь Тоже буду делать ему подарки. Серж. Было очень странно держать в своих руках легонький, почти невесомый шприц с маленькой тонюсенькой иголочкой. Потом я взял в руки несколько упаковок таблеток. Разных, в блестящих, хрустящих под пальцами обертках. Сначала я не очень понял, зачем они на столе. Да, необычные таблетки. Я таких таблеток никогда не видел. Так же, как и в этих странных и непонятно из чего сделанных упаковок, но он же не просто так положил их на стол и с усмешкой наблюдал за мной. И тут я увидел это. Выбитое на одной из оберток число. Оно пронзило меня всего как электрическим током. Тело стало ватным, а руки непослушными. Потом я взял еще одну упаковку, еще и еще одну. Числа на них незначительно различались. Ровно как и набиты или напечатаны они были по-разному и разными цифрами. Не веря своим глазам, я взял листы инструкций и сразу стал искать объяснения в них, перелистывая и машинально отмечая и необычную фактуру бумаги, и мелкие буковки шрифтов, и краску, и наклон буквок, Я не медик. И то, что было написано в инструкциях, проходило мимо моего сознания. Я искал число. То же самое, что и на таблетках. 2010 год. Слушая немного позднее командира, я соглашался с каждым его словом. Да, дойти до руководства страны у него не было ни единого шанса, а исполнители на местах не стали бы брать на себя никакую ответственность. Значительно проще расстрелять проблему, чем выходить с ней наверх. Тем более в безумном, пропитанном паникой и ужасом отступления июля 41 -го года. То, что командир рассказал про дальнейшую жизнь, было созвучно с моими мыслями и желаниями. Но я опять удивился, как поразительно точно сформулировал он свою и нашу будущую жизнь. Впрочем, с его знаниями это казалось проще простого. Теперь я понимал и необходимость обучить и экипировать отряд и его стремление сохранить как можно больше людей. Понимал, откуда взялись его разнообразные и необычные знания и невиданный мной, да и никем из нас, глушители, разнообразнейшие мины, фугасы, разгрузки, убийственные приемы, от которых у меня, у меня опытнейшего оперативника, холодели на занятиях руки. Приемы, которые он преподавал, лежа на кровати, были настолько эффективны, что вызывали у меня оторопь. Точечные удары с полным описанием и объяснениями воздействия на организм противника Я изучал даже ночами, отрывая время у и так невеликого времени сна. Сидя на кровати, он брал меня за руку, легонько нажимал на точку на моей ладони, и я тут же от дикой боли падал перед ним на колени. И уже на следующий день показывал этот прием на занятиях. Учебный процесс командир построил так, что первыми учились врачи и старшие групп. И уже через несколько дней, а то и на следующий день, Они передавали свои знания курсантам, закрепляя полученное на практике. Приемы были настолько просты, что я был сначала возмущен и раздосадован, но потом понял, он делает это специально, показывая на моем примере, что всему, чему он учит, может научиться каждый, особенно когда он взял меня пальцами за верхнюю губу. Боль была такая неожиданная и сильная, что слезы брызнули у меня из глаз. Сначала я был взбешен, но уже на следующее утро сам учил нескольким приемам наших курсантов. Теперь я понимал его больше, чем прежде. Уже через несколько месяцев у него начнется война, а найти через год евреев, а значит и единомышленников, с такими темпами их уничтожения будет просто невозможно. И еще я четко осознавал, что то, что он говорит, мне нравится. Ради такой цели имеет смысл жить. И я пойду с ним до конца, какой бы он ни был. Конец второй части.